«Давай как-нибудь обойдёмся без поцелуев». Я пыталась говорить холодно, но куда уж там. Голос дрожал. «Нужно поскорее выбираться отсюда. Ты ведь знаешь как, правда?» «Знаю, конечно». А мир, к счастью, не стал развивать опасную тему. Да только я догадывалась, что он к этому ещё потом вернётся, при более благоприятных обстоятельствах. «Нужно было просто найти друг друга. Теперь покинуть тьму не проблема. Пойдём». Крепко держа меня за руку, он пошёл вперёд. «А как ты, кстати, меня нашёл?» – полюбопытствовала я. «По метке?» «Быть может, я просто очень хотел тебя найти?» Пусть я не видела его лица, но уже по тону чувствовалось, что Амир улыбнулся. «Как думаешь, а как остальные? Не у всех ведь истинные метки, верно?» «Полагаю, мы одни с тобой такие старомодные?» Он хмыкнул. «Но, увы, это не критерий отбора». Это испытание вообще не зачтётся. Оно ведь до того, как официально объявили начало своего рода развлечения и только. Так что никакой роли не играет. Хм, да. Хотя мне ещё мама Амира говорила, что императорские отборы вдобавок главное увеселительное мероприятие для Денгатарской знати. Множество аристократов съезжаются в чертоги, чтобы следить за ходом состязания. Видимо, и сейчас этим глупым испытанием устроители хотели лишь публику потешить. А Амир продолжал. «Все в любом случае выберутся, независимо от истинности меток. Думаю, это еще сделано для демонстрации. Мол, метки хоть как настоящие. Прекрасно же в чертогах знают, что истинные — слишком редкое явление. И, естественно, мало кто из претендентов на престол может ими похвастаться. Ну вот, Кристина, смотри. Тьма редеет, мы уже близко к выходу». Комната вокруг и вправду становилась уже не такой крамешной. Я уже могла рассмотреть силуэт Амира, и с каждым мгновением он становился всё отчётливее. И как было приятно видеть его. Может, конечно, после этой непроглядности я бы обрадовалась вообще чему угодно, и только потому сейчас так реагировала на Амира. Он остановился. Что там? Я опасливо вгляделась вперёд, но толком ничего видно не было. Лишь будто бы арочное строение мерцалось. Хм. Странна ни с выходом решили. Задумчиво произнёс Амир. Там впереди временная арка. Очевидно, это единственный путь. А смысл? Не поняла я. Ты думаешь, он есть? Усмехнулся Амир. Скорее всего, добавили для нагнетания обстановки. Это ведь явно не просто временная арка. А ханская её разновидность. А можно пояснить для простых смертных, что это значит? Это значит что она точно так же показывает какие-либо вариации будущего, возможные и невозможные, но исключительно не самые приятные. Само собой, вероятность, что увиденное сбудется ничтожна, ведь будущее меняется каждое мгновение, но всё равно смотреть на собственные неприятности, радости мало. И это единственный путь. Вот вообще меня не прильчало туда идти. А то виденного и в обычной временной арке до сих пор покоя не было. А тут ещё и негативная её версия. К сожалению, да. Но мы пройдём быстро, ты увидишь лишь несколько мгновений чего-либо. К тому же, не забывай, что это ещё и не осуществится, скорее всего. Зато сразу в бальный зал попадём. Тогда идём. Обречённо согласилась я. Всё равно ведь сдиваться некуда. Чем ближе мы подходили, тем отчётливее становилась арка. Она и вправду отличалась от той, что я видела в замке Миф. намного больше, массивнее и грубее. Словно неведомый создатель вообще не заморачивался, вырубил из камня как попало. Как думаешь, остальные участники долго тут блуждать будут? Не хочу тебя расстраивать, но наверняка мы с тобой последние, сама по суди. В чертогах знают, что все метки искусственно созданные, но перед собравшимися надо показать, что они как настоящие. Поэтому и само это испытание заточено именно под такие метки. Как не абсурдно, Но всем остальным было куда проще выбраться, чем нам с тобой. И тебя это не расстраивает? я с сомнением смотрела на Мира. А как же твоя мания быть впереди планеты всей? Последнее у меня само собой вырвалось. Просто вслух подумала. Но его, похоже, и не задели мои слова. Это испытание всё равно на отборе никакой роли не играет. Мы как раз подошли вплотную к арке. А мы увидим одно и то же. Опасливо уточнила я: "Мало ли, вдруг мне привидится что-то связанное с моей магией или призраками, и тогда мир обо всём догадается. А ведь этого нельзя допустить. Каждый увидит своё. Готова?" "Нет, на другого пути ведь и нет", Амир ободряюще мне улыбнулся. "Лишь несколько неприятных мгновений, Кристина, и мы окажемся в бальном зале. А там ты, между прочим, уже должна мне первый танец, и не только первый". Что-то я не помню, чтобы мы об этом договаривались. Я тоже не удержалась от улыбки. А мы и не договаривались. Я просто ставлю тебя перед фактом. С невиннейшим видом пояснил Амир. Ну всё, идём. Стоило вступить под даркум, как сознание вмиг заволокло темнотой. Но я постаралась унять приступ паники. Нескольким мгновений, всего лишь нескольким мгновений. Темнота начала расступаться, но не до конца. Всё потому, что сама царила в открывшемся мне видении. Серо-голубые глаза мира теперь абсолютно чёрные, словно сама изначальная смерть смотрит так на меня. Никаких очертаний интерьера или пейзажа. Всё вокруг скрыто клубящейся сетьмой. Схватив меня одной рукой за горло, Амир поднимает над землёй, словно пушинку. Я и силюсь вырваться, что-то сказать. Сполохи света взвиваются во все стороны, но всё бестолку. Амир сжимает пальцы сильнее. Яркая вспышка перед глазами. Я будто ослепла на несколько мгновений. Настолько внезапным было возвращение в реальность. Бальный зал, но мне по-прежнему не хватало воздуха, будто я не со стороны видела, а на самом деле Амир меня едва не задушил. Я даже инстинктивно попятилась от него на несколько шагов, а он и не стал удерживать, даже первым отпустил мою руку. Вот только смотрел на меня так, «Ты тоже увидел что-то настолько плохое?» Слова дались с трудом. Амир даже головой резко качнул, словно пытаясь избавиться от какого-то навязчивого видения в собственных мыслях. Отрывисто произнес. «Неважно, это точно никогда не сбудется. И тебе советую даже не зацикливаться над своим, что бы ты там ни видела. Вероятности будущего столько, что Арка могла показать абсолютно все. Пойдем, скоро объявят условия отбора». словно на миг поколебавшись, он всё же взял меня за руку. Хм, что это с ним? Такое впечатление, что касаться не хотел. И если со мной понятно, я увидела вероятность того, что Амира всё же захватит изначальная тьма, то что же такого увидел он? Амир. Она боится, и вправду боится. Кристина хоть и выглядела спокойной, но чувствовалось, что это лишь видимость. Кто вообще придумал этот бредовый ход с временной аркой? Настроение испортилось напрочь. Пока не помогали даже холодные доводы разума, что возможность такого будущего ничтожна и даже невероятна, учитывая, что именно почудилось. Но всё равно до сих пор стояло перед глазами. Даже просто взять сейчас Кристину за руку было трудно. Невинное прикосновение, но сразу ассоциация в мыслях неумолимо виделась Как он безжалостно сжимал её тонкие запястья. Между тем, громкогласно подтвердили истинность всех меток и начали торжественно объявлять все участвующие пары. Наконец-то огласят условия отборов. Может, хоть это отвлечёт. Похоже, Кристина думала о том же самом. Надеюсь, сейчас всё расскажут, хмуро произнесла она. Без всяких предварительных испытаний. Поскорее бы всё. Ты хочешь побыстрее уйти? Бал только начался. Я хочу лишь узнать условия и всё. Кристина хоть и не стала дальше пояснять, но по самой её интонации было ясно, что она готова покинуть дворец сразу же. Даже в этом неправильная. Любая другая девушка с восторгом бы предпочла задержаться на балу подольше. После того, как первосвященник назвал все участвующие пары, слово взял сам император. Без какой-либо торжественности Витраен вполне обыденно говорил в воцарившейся тишине: "Мы не стали изменять традициям, потому условия отборов будут вполне очевидны. Но я всё же поясню. Как завещено нам самой прародительницей тьмы, к власти могут прийти лишь самые достойные, одарённые и сильнейшие. Среди лордов отбор будет проходить чуть жёстче, но и для избранниц уготовлены непростые испытания". В этот раз исключений в процессе не будет. Все должны идти до конца. На главной площади чертогов уже размещены сосуды тьмы, по одному на каждого участника. Сейчас эти сосуды пусты, но постепенно будут наполняться в зависимости от прохождения испытаний. Император хлопнул в ладоши, и прямо в воздухе материализовалась в видением просторная площадь. По обе её стороны возвышались изваяния из чёрного камня. И там, и там дракон с человеком. Но справа дракон с стоящим рядом мужчиной, а слева более изящная драконица и с ней женщина в пышном платье. И пусть всё было выполнено искусно, но впечатление портило отсутствие лиц у людей. Просто гладкая поверхность. Но ну, в общем-то логично. Неизвестно же, кто станет победителями. Рядом со зваяниями парили пустые сосуды. На каждом был изображён свой дракон, символы участников. и у избранниц то же самое, по принадлежности к метке. Взгляд Амира сам собой замер на сосуде с изображением черного дракона, но как раз тут видение пропало. Витраен продолжал. «Более детально обо всех испытаниях любые столкновения под запретом, но наград, да, и все же этот запрет не распространяется. В остальном же все согласно традициям. У нас будет два победителя». лучший из лордов и самая выдающаяся из избранниц. Их священный союз даст начало новой императорской власти, а при прохождении посвящения тьмой ещё и возможно новую постоянную династию правителей. Император выдержал паузу и высокопарно огласил, подняв руки: "Что ж, пусть победит сильнейший. Пусть победит сильнейший", подхватили собравшиеся в зале. Оркестр грянул торжественную музыку, люстра заискрила магическими огнями, расцвечивая арочный потолок. Кристина даже залюбовалась, да только сам мир не почувствовал ничего особенного. Ну да, вот и всё, отборы официально начаты. Он в числе претендентов, всё ровно так, как и планировал, но почему-то никакого удовлетворения не было, а всё из-за этого ведения в арке. Поскорее бы из головы выветрилось Ты ведь помнишь, что мне должна, улыбнулся Амир. Кристина перевела на него чуть растерянный взгляд. Ты протанец, извини, но настроение, в общем, совсем не хороводное. Если нельзя уходить с бала прямо сейчас, то я бы, может, с Тамилой перемолвилась парой слов. Как раз недалеко её тут видела. Скажи честно, ты просто хочешь уйти подальше от меня? Амир помрачнел. Она отвела взгляд. Амир, никуда я не сбегу. Просто хочу немного развеяться. Подозрения лишь усилились. Что именно ты увидела во временной арке? В этом видении был я? Кристина ничего не ответила, но ее молчание было показательнее любых слов. Амир едва сдержался, чтобы не выругаться. Значит, ты видела нечто очень плохое с моим участием, как я понимаю. Но что бы это ни было, вероятность осуществления ничтожна. Видение в арках вообще нельзя принимать на веру. Я понимаю, Кристина все равно не стала откровенничать, но я все же пойду поговорю с Тамилой. Совершенно не хотелось ее отпускать, но и удерживать сейчас было бы сверх меры. Само собой не показал истинных эмоций, улыбнулся. Но танец ты все еще мне должна. И на этом балу. Так что несколько минут, и я тебя найду. Это уже стало самой сутью наших отношений. Она тоже улыбнулась, но чуть нервно. Что ты меня найдёшь? Всегда и везде, хоть во сне, хоть во тьме, хоть с найву. Что поделать? Я своего не упускаю. Я всё же не твоя. Кристина резко посерьёзнела. Не стала дожидаться его ответа, тут же спешно пошла прочь. И вправду, так ей хотелось поскорее оказаться подальше. Амир тихо выругался сквозь зубы. Лишь бы только перед ней в арке предстало не то же видение, что было у него. Пусть даже не примет на веру, но после такого зрелища уж точно начнёт ещё больше его страница. Что, впрочем, она как раз сейчас сама открыто продемонстрировала. Ладно, не проблема. Всё равно сможет Кристину убедить, что бояться ей нечего. Сам он считал подобное мерзостью. Никогда ни одну девушку не брал силой. Естественно, и с Кристиной ни за что так не поступит. Так что это видение попросту невероятно. Пусть картина предстала настолько отчётливо, словно происходило наяву, но всё равно это бред. Как бы ни разозлился, какими бы ни были обстоятельства, он никогда не возьмёт её насильно. В этом Амир не на миг не сомневался. Но только бы она не видела в Арки именно это. Ведь если хоть на миг Кристина поверит, что он может так с ней поступить, тогда наладить отношения будет куда сложнее. И так успел с самого начала немало ошибок совершить. Теперь же нельзя допустить ни одной. "Я смотрю, твоя беглянка опять от тебя сбежала", весёлый голос Сеймура отвлёк от тяжёлых мыслей. "Амир, эта тенденция уже начинает настораживать". Подошедший друг улыбался, и явно уже успел опустошить пару бокалов. "А ты где свою избранницу потерял?" Амир тоже улыбнулся. "И что мне куда интереснее, где потерял Фитара. У Фитара семейные проблемы". Сеймур страдальчески закатил глаза. Дамя еще не успела стать его женой, а уже выполняет священный долг по изматыванию нервов. Что-то ее там не устроило, я не стал слушаться. Спешно ориентировался, пока и Вельда отвлеклась. Ну что, дружище? Ловко взял с подноса проходящего мимо лакея два бокала с вином. Давай уж за начало отбора. Амир взял бокал. Давай. За то, чтобы на отборе было не скучно. Скучно? Ты шутишь? Хохотнул Симур. А не же аградай не запретили, что с их стороны крайне опрометчиво. Я так предчувствую, кто-то там основательно поселится. Похлопал Амира по плечу. А может вам с Веираном прямо сразу решить эту главную интригу? Сегодня же устроить бой насмерть и этим сэкономить всем время. Итак, все знают, что по сути претендентов лишь двое. Кстати, видел же я тут Альмию? Мысли у него, как всегда, скакали. Чуть вином не поперхнулся. Я тебе скажу, «Прямо сочувствую, что ты такой лакомый кусочек упустил. О, а вот и Фитар. Что, последовал моему примеру и тоже сбежал?» «Они там взялись обсуждать наряд какой-то дамы», — отмахнулся подошедший Фитар. «Им не до меня. Амир, а ты тоже один? А я, честно говоря, все хотел на твою взглянуть. На том-то балу она мне ничего так показалась». «А мне даже обидно, что я ее тогда особо и не разглядел. Тут же влез Сеймур». Сейчас прямо интересно посмотреть, из-за кого наш мир остался без самой желанной для всех Альмии. Он что-то говорил ещё, но Амир даже не слушал. Вино всегда действовало на Семура так, что лучше всерьёз и не воспринимать, но всё равно его слова вызвали задумчивую усмешку. Да, ещё пару недель назад он бы с этим высказыванием согласился, но не теперь. Не Альмия для него самое желанное, совсем не она. Есть желанное настолько, что остальные не интересуют совершенно. А ведь никогда такого не было. Даже когда нравилась какая-нибудь одна особа, все равно всегда и на других внимания обращал. Но с Кристиной почему-то все иначе. «Да что мы все про женщин да про женщин!» — перебил Сеймур Афитар. «Может, после бала пару партий разыграем?» «Вполне. А мир был не прочь». «А я тем более за...» — присоединился Сеймур. Надо ещё Тайрона позвать. В конце концов, мы все в какой-то веки собрались в чертогах, пусть сделает исключение и отвлечётся от своей бесконечной службы. Тем более тут столько призраков, что в императорской страже и нет нужды. Кстати, буквально пару минут назад видел Ниброса. Тот куда-то весьма о reзво направлялся. Да уже один этот глава призраков страху на любых врагов нагонит так, что Тайрон тут точно не при делах будет. Ладно. Давайте до вечера. Слова о Нибросе стали для Амира последней каплей. «После бала увидимся». «Ты опять беглянку свою искать?» полюбопытствовал Сеймур. «Хоть к нам потом подведи, познакомь. Пожалей уж мое несчастное любопытство». «Познакомитесь еще до конца отборов». Амир сосредоточился на ощущении метки. Чтобы не рыскать по всему залу, а точно сразу пойти туда, где Кристина. Хватит ей уже с Томилой общаться. Потом наговорятся». Тем более, раз тут Ниброс принялся рыскать. Метка отозвалась, но слабо, даже неохотно. Что за... Кристины вообще нет в бальном зале. Кристина. Мне и раньше рядом с Амиром было непросто. А теперь так тем более. Одно дело на словах знать об опасности порабощения тьмой, и совсем другое — увидеть это самой, пусть и мимолетно. Хотелось, конечно, верить, что оно и вот такого никогда не случится, но всё равно, сейчас, когда впечатления от видения Варки были слишком остры, инстинкт самосохранения подсказывал держаться от Амира подальше. Тамилу я нашла без труда. Её спутник, худощавый блондин, как раз отлучился. Так что сестра Миры осталась одна и смотрела на окружающих с весьма растерянным видом. И очень мне обрадовалось. Ой, Деря, А почему-то одна. Где Амир? Где-то там. Я не стала вдаваться в подробности. Ну как у тебя с релитом? Всё хорошо. Она заверила с таким жаром, что тут же закрались сомнения. Похоже, возлюбленный не оправдал всех её пылких ожиданий. Правда, я так испугалась во тьме. Очень неприятное испытание. И не говори, особенно эта временная арка. Временная арка? Изумилась Тамилла. Ты о чём? Погоди, не поняла я. Так а как вы и с мы вышли? Разве не через арку? Да я никак не выходила. Просто подождала, пока тьма исчезнет. Но в ней вообще пусто было. Никаких арок я точно не заметила. Так это что же получается? Арки удостоились лишь мы с Амиром? Но тогда вряд ли она была запланирована частью испытания. А что если это предупреждение от самой тьмы? Выходит, меня она предостерегла от Амира. Видимо, на тот случай, если здравый смысл и слова хранителей — это малоубедительно. Но что же увидел сам Амир? Судя по его реакции, тоже что-то малоприятное. «Знаешь, я так боюсь начала испытаний», — Томилла понизила голос до шепота. «Учитывая, что в этот раз никто не будет выбывать до самого конца, участвовать всем придется. Меня и это-то погружение во тьму испугало. А что же тогда дальше будет?» Ну а вдруг как раз то, что тебе по силам. Я всё же постаралась её успокоить. Воспринимай это как игру, просто развлекательное состязание. Резко нахлынуло странное предчувствие. Вроде бы предупреждение, а вроде бы и нет. Я даже толком распознать его не успела, как позади прозвучал незнакомый мужской голос. Доброго вечера, леди. Я тут же обернулась, и от накатившего ужаса даже на миг дышать перестала. Глава призраков, буквально в шаге от меня. Бледный, седой и бесцветные змеиные зрачки сверлят взглядом, чуть ли не насквозь. Доброго вечера, лорд Ниброс. Даже Тамила явно его боялась, хотя вряд ли у неё был для этого веский повод. Добрый вечер. Я кое-как наскребла сил на вежливую улыбку. Лишь бы только хранители справились, лишь бы только этот Ниброс мою магию не распознал. Сам Жон невозмутимо улыбался. В первую очередь, поздравляю вас с началом отбора. И не буду скрывать, хотелось лично познакомиться с избранницей лорда Амирана. Вся эта таинственность разожгла не шуточный интерес, и могу заверить, я ничуть не разочарован, леди Дерия. Откуда он знает имя? А, хотя ведь нас всех объявляли. Я тоже рада знакомству с вами. Я очень старалась не показать волнения и страха. Знаете, вы очень напоминаете мне одного человека. Ниบรс по-прежнему сверлил меня взглядом, даже почти не моргал. Я, к сожалению, прослушал из какого вы рода, леди Дерия. Ну всё, пытается вызнавать. Из рода Мив? Я едва уняла нарастающую панику. Хм. То есть вы родом из Альмарии? Любопытно. К тому же, насколько я знаю, среди избранниц есть ещё одна из рода Мив. Ваша сестра, я полагаю. Забавно, что внешне вы совсем не похожи. Несмотря на страх, меня так и подмывало в лоб спросить, кого же именно я ему напоминаю? Уж не Тарис ли из рода Данвей, которого безжалостно убили поддельники этого призрака? Да и он сам вполне мог при этом присутствовать. А что, если я сейчас вижу перед собой непосредственного убийцу моего отца? Всем добрый вечер. К нам вдруг подошёл Тайрон. Сегодня он был без доспеха, но и его камзол больше походил на парадную униформу. Леди Дэри, вы обещали мне танец? Я в первый миг даже решила, что он перепутал. Наверняка же Тамиллу хотел пригласить, но быстро сообразила, что к чему. Улыбнулась. Да, конечно, лорд Тайрон, идёмте. Уже когда мы отходили, вернулся Релиц с двумя бокалами вина. Тамила аж просияла. И непонятно, что её больше обрадовало: возвращение возлюбленного или что она теперь не одна рядом с Нибросом. Я хотела поблагодарить Тайрона, когда мы отошли на достаточное расстояние, но тут же, как водой окатило странным ощущением, словно бы кто-то пытался пробиться через окружающий меня невидимый магический барьер. Похоже, Ниброс перешёл от расспросов к делу и теперь намерен сам распознать, что у меня за магия. Физически вмика долела слабость. Даже дышать трудно стало. Вы в порядке? Тайрон заметил моё состояние. Да, всё хорошо. Просто тут очень душно. Можно как-то выйти на свежий воздух? Пойдёмте, я провожу вас на балкон. Чем дальше мы отходили, тем слабее становилось магическое воздействие. Видимо, расстояние играло свою роль. На просторном балконе никого не оказалось. Отсюда открывался замечательный вид на Дворцовую площадь и парк за ней. Да только мне пока было недолюбование пейзажем. Спасибо, лорд Тайрон, тихо произнесла я. Хорошо, что я был поблизости. Просто повезло. В следующий раз, может, так не повести, ответил он совершенно спокойно, даже по-дружески, без попыток читать нотацию. Для вас ведь в Донгатаре всё в новинку, потому, конечно, лучше лишний раз всё же от Амира не отходить. И вот как объяснить ему главное противоречие. Да, Амир может меня защитить от всего, но в то же время именно Амир, тот, кого я должна бояться больше, чем весь культ тьмы вместе взятый. Вот вы сколько Амира знаете? Я подошла к перилам, апатично смотрела на колдовские огни в ночи. Мы дружим с детства, а я с ним знакома всего пару недель. Да и то это было не лучшее время. Так что совет не отходить от него всё же под вопросом. Я резко замолчала, пожалев о непрошенной откровенности. Конечно, сейчас, выбирая между Призраком и Амиром, я бы предпочла быть рядом всё же с Амиром, но с другой стороны, Призраки меня не тронут, если они будут знать о моей магии. А вот Амир? Тайрон деликатно сменил тему. Когда я к вам подошёл, вы выглядели немного испуганной. Лорд Ниброс сказал что-то неприятное? Да нет, просто отнёсся с явным подозрением. Ещё я отметил, что я похожа на кого-то. Хм. Друкамиро смотрел на меня очень задумчиво. А ведь, знаете, в апартаментах лорда Ниброса в галерее есть один портрет, и изображённая там девушка и вправду чем-то на вас похожа. Цвет волос, глаз, черты лица. Довольно любопытное совпадение. У меня даже на миг сердце замерло. Может, вы в курсе, кто там изображён? спросила я, затаив дыхание. Насколько я помню, по подписи это леди Эльвина, младшая сестра лорда Ниброса. Но вроде как она давно уже умерла. Я слышалась? Может, Тайрон что-то путает? Это ведь не может быть правдой. Глава призраков, родной брат моей мамы, мой дядя. Леди Дерея, вы в порядке? нахмурился Тайрон. Я с трудом сфокусировалась на его словах. Да, всё хорошо. Просто ещё от духоты не отошла. Кое-как изобразила вежливую улыбку. «Нет, ну как так? А Джорин знал об этом? Я как-то опрометчиво решила, что и со стороны мамы тоже никаких родных нет. А выходит, очень даже есть. Может, как раз это и объясняет отсутствие второго хранителя. Он попросту с Нибросом, а обо мне и не знает?» Двери на балкон отворились. А мир выглядел настолько мрачным, словно шел уже меня убивать. Тайрон на его вопросительный взгляд тут же пояснил. «Леди Дерри стала плохо из-за духоты, потому мы и здесь. Если она не против, давай на два слова». «Я не против», — тут же произнесла я. «Можете секретничать, сколько хотите». Я даже подальше отошла, на другой край балкона. Отсюда была видна аллея, похожая из-за череды огней на взлетную полосу. Дальше простирался лес, а за ним темнели холмы. Звездное небо над ними казалось бескрайним — Вот бы взлететь сейчас на драконе в самую высь, подальше от всех этих земных проблем. «Кристина, как ты?» Голос Джорина в моих мыслях раздался настолько внезапно, что я даже вздрогнула. «Джорин, я так рада тебя слышать! Тебе стало легче?» Тут же мысленно ответила я. «Да, я почти полностью уже восстановился. Спасибо и Нитару, без его помощи мы бы не справились». Я перешла сразу к главному. Джорин, почему ты мне не сказал, что у меня есть родственники со стороны мамы? Я только сейчас узнала, что глава призраков мой родной дядя. Что? Похоже, вполне искренне изумился он. Ты в этом уверена? Я пересказала ему всё, что выяснила. Ох, плохо дело, Кристина. Родственная связь может сыграть тут злую шутку. Но давай всё это обсудим чуть позже. Я сейчас хотел поговорить с тобой о твоём видении. Ты не подумай, мы с санитаром не подглядывали, но выплеск магии был такой сильный, что они мог пройти мимо нас, ваших хранителей. Я знаю, что увидела ты, а Инитар знает, что увидела мир. У него видение другое, но тоже неприятное. И это ещё мягко говоря. Временная арка была создана самой тьмой для вас. Я даже не знаю с какой именно целью. Но вся суть в том, что эти видения вполне могут осуществиться. Всё же сила тьмы несравнима с людской, и созданная ею арка могла показать события куда более вероятные, чем можно представить. Джорин, вы и так мне постоянно говорите, что я должна держаться от Амира подальше. Я устало помассировала виски. Я стараюсь, правда. Я понимаю всю опасность, но в то же время Амир ведь как-то до сих пор прекрасно тьму контролировал. Вдруг и сейчас всё же мы зря нагнетаем. Кристина, я понимаю, тебе очень страшно. Ты инстинктивно ищешь защиты, и Амир кажется для этого самой подходящей кандидатурой. Джорен тяжело вздохнул. Только кому, как не хранителям вашей магии, знать о связанных с ней опасностях. Но, может, ты права? Я предлагаю решить этот вопрос раз и навсегда. Тебе всего лишь нужно самую малость проявить свою магию при Амире. «Запомни, совсем чуть-чуть, мы не сможем скрыть ее проявление от других, если выплеск будет сильным». «То есть вы предлагаете устроить Амиру проверку?» «Уточнила я. Показать мою магию и посмотреть на его реакцию?» «Так он и так же вроде видел, когда я без сознания была, и меня тьма похитить пыталась». «В том-то и дело, что после того случая тьма будет искать любую лазейку. И если проявление твоей магии никак не подействует на Амира...» то тогда, может, мы и зря бьём тревогу. Просто нужно проверить. Значит, так и сделаем. Я обернулась. Амир всё ещё беседовал с Тайроном. Не знаю, о чём именно шла речь, но оба выглядели довольно хмурыми. Джорин, и всё же, я бы очень хотела узнать всё о семье моей мамы. Ты говорил, что со стороны папы никого нет, весь род уничтожили. Но вдруг среди маминых родственников есть хорошие адекватные люди. Просто я всю жизнь мечтала, чтобы у меня был хоть кто-то по-настоящему родной. И как-то не хочется, чтобы им оказался лишь, возможно, самый главный злодей и убийца. Я попытаюсь выяснить, Кристина, но ничего обещать не могу. При жизни Эльвина ничего конкретного о своей семье не рассказывала, лишь в общих чертах. Да и у твоих родителей была такая ситуация, что точно не до знакомства с родственниками, сама понимаешь. Но я всё же попробую разознать Больше он ничего не сказал. Да и его присутствия я перестала ощущать. С одной стороны, даже дышалось спокойнее, ведь мой хранитель снова в полной силе, но с другой, слишком много всего другого навалилось. О чём задумалась? Горячие ладони Амира легли на мои плечи. Неожиданное прикосновение, но какое же приятное. Я закрыла глаза, ресницы задрожали. Да, это ужасно абсурдно. Но сейчас мне отчаянно хотелось повернуться, прижаться к нему, спрятаться в надёжном тепле его объятий от всего мира. Пусть он чужой, пусть обращался со мной гадко, но всё равно хотелось ему довериться. Может, Джорин и прав, и это лишь из-за страха, инстинктивный поиск защиты. Кристина, осторожно за плечо, Амир развернул меня к себе. Серо-голубые глаза смотрели внимательно, и будто бы даже с искренним беспокойством. Просто и вправду задумалась. Слишком много впечатлений на сегодня. Я отвела взгляд. Я должна проверить, опасен ли он для меня. Должна узнать здесь и сейчас, чтобы не мучиться сомнениями. Раз хранители смогут прикрыть, я проявлю свою магию.